Разве что представить лестницу и взобраться, ну зачем? И звук был какой-то отвратительный, как стекло вяжет, когда его царапает железом. Игорь все еще пребывал в состоянии изумления, будто бесконечно падал и никак не мог достичь на предела. Он перевел взгляд на окно и за стеклом, бликующим от лампы, увидел лицо Вероники. Очень бледное, неверазимо прекрасное, с огромными провалами черных глаз.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 Так гутоперчивые девушки-ассистентки вкладываются в ящик, который фокусник потом распиливает пополам. «Уберись», — глухо приказала Вероника Плоткина. Саша отскочил и юркнул на свою койку. «Игорь как сидел, так и сидел». «Ты приглашал?» «Я пришла», — улыбаясь Игорь прошептала Вероника. Ее тихий и нежный голос заполнял сразу всю коморку, словно говорила само пространство.